Свою свидетельство о поведении Берия в последние дни жизни и во время похорон Сталина оставил и сын вождя Василий. Светлана Алилуева пишет о своём брате. Василия тоже вызвали 2 марта 1953 года. Он тоже сидел несколько часов в этом большом зале, полном народа, но он был, как обычно в последнее время, пьян и скоро ушёл. В служебном доме он ещё пил, шумел, разносил врачей, кричал, что отца убили, убивают, пока не уехал наконец к себе. Он сидел на даче и пил. Ему не надо было много пить. Выпив глоток водки, он валился на диван и засыпал. В таком состоянии он находился всё время. Смерть отца потрясла его. Он был в ужасе, он был уверен, что отца отравили, убили, Он видел, что рушится мир, без которого ему существовать будет невозможно. В дни похорон он был в ужасном состоянии и вёл себя соответственно, на всех бросался с упрёками, обвинял правительство, врачей, всех, кого возможно, что не так лечили, не так хоронили. Он утратил представление о реальном мире, о своём месте. Он ощущал себя наследным принцем Он совсем потерял голову. Апрель 1953 года он провёл в ресторанах, пил с кем попало, сам не помнил, что говорил, понасил всё и вся. Его предупреждали, что это может кончиться плохо. Он на всё и на всех плевал. Он забыл, что времена не те и что он уже не та фигура. После попойки с какими-то иностранцами его арестовали 28 апреля 1953 года. Справедливости ради замечу, что арест наследного принца был не личной инициативой Берии, а коллективным решением руководства. Наследников Сталина порядком раздражала пьяная болтовня сталинского отпрыска о том, что отца залечили или хуже того, просто убили. Главное же им невыносимо было сознавать, что на свободе остаётся ещё один претендент на наследство, пусть даже кронпринц Василий считала лишь немногое часть населения, но в Грузии значительно больше, чем по всей стране. Мемуаров Василий Сталин, как известно, не написал. но в многочисленных заявлениях из тюрьмы в высокие инстанции подробно изложил свой взгляд на драматические события весны 1953 года и то, что им предшествовало, а также на роль в происходящем лаврентия павловича. В частности, в заявлении в президиум ЦК КПСС от 23 февраля 1955 года, находившийся в заключении, Василий Сталин писал: Из чего могло быть составлено мнение о клевете на правительство? Очевидно, из следующих высказываний. Первое. Первый день похорон организован был плохо. Моё возмущение заключалось в ответах от дютанту Полянскому и Екатерине Тимошенко, жена Василия, которые надоедали своими рассказами о звонках и безобразиях, происходящих якобы при прощание с телом отца. Да я возмущался вслух, что это было оскорбление в адрес правительства? Нет, если отбросить Берию. Это была обида за тех, кто не учтя всего, допустил не столько ужасов, сколько поводов для разговора о них. Возмущался в адрес милиции и Берии, обеспечивавших порядок. Обидно было за Хрущёва. так как он был председателем комиссии, хоть председатель комиссии и Хрущёв, но виноват всё равно Берия. Правда с справедливости ради надо заметить, что Лаврентий Палыч ко дню похорон всего несколько дней находился во главе объединённого МВД и вряд ли успел взять в руки бразды правления. В этом, возможно, была подлинная причина давки с большим числом жертв во время прощания народа с телом Сталина. Новый начальник ещё не мог отдать нужные распоряжения, а нижестоящие милицейские начальники боялись взять инициативу на себя. Второе. Читая газету с постановлением Совета министров и указом Верховного совета о распределении должностей между преемниками Сталина, бросил реплику: "Не могли подождать до окончания похорон". Реплика просто глупая, высказанная под впечатлением утраты, и вряд ли стоило строить на ней криминал. Третье. На площади 9 марта при словах Берии: "Пусть не надеются наши враги на раскол". Я сказал, на варе шапка горит. Слышали, это адъютант Екатерина Тимошенко и врач Мартынушкина. Заметил вслух, что Вячеслав Михайлович снял шапку, когда выступал, а Берия нет. Возмущался на поведение Берии при вносе тела в мавзолей и просто обрадовался, когда Лазарь Моисеевич обрезал его, чего ты орешь. Четвертое. Папа в домой высказал своё мнение, что лучше бы выступил Булганин, а не Берия, так как отец был министром обороны. Но от министерства обороны никто не выступил. Шестое. Прочитав в Министерстве внутренних дел об освобождении врачей в газете Правда имеется в виду о опубликованное 4 апреля 1953 года сообщение о пересмотре так называемого дела врачей и освобождении ранее арестованных кремлёвских медиков. Я высказал своё мнение, что этого делать не следовало. печатать такое заявление, так как кроме пищи для провокаторов и сволочи оно ничего не давало. В том же заявлении Василий всячески подчеркивал, что если кого и ругал с горяча, так это Берию, четырнадцатью месяцами раньше расстрелянного как врага народа, и доказывал, что издавна не любил Лаврентия Павловича. «Тут я обязан оговориться о Берии. От прощения к Берии... внушу но мне было матерью она ненавидела его и прямо говорила он много зла и несчастья принесёт отцу до сих пор смерть матери я в какой-то мере связываю с влиянием берии на отца позже я утверждался в плохом мнении об этом человеке часто замечал как он разыгрывал перед отцом прямодушного человека и отец к несчастью попадался на это ведя что берия не боится говорить правду Невозможно было в этом переубедить отца. Впервые я прямо заговорил с отцом о Берии, рассказав случай в вагоне поезда по прибытии из Германии в Москву. Отец спал, хотя уже прибыли на место, и пора было выходить. Разбудил отца Вячеслав Михайлович, рядом находился и Берия. Отец спросонья, не разобрав, где он и что происходит, страшно рассердился и уехал один. Я случайно попал в машину Берии, в которой ехал и Меркулов. О разговоре Берии с Меркуловым об этом случае я рассказал отцу, как о нечистоплотности Берии в отношении к Вячеславу Михайловичу. Последний разговор о Берии был в Боржоми. На этот раз отец, увидев кое-какие грузинские порядки своими глазами, не сердился, а задумался и даже вспомнил. Надя его терпеть не могла. Я вынужден воспроизвести эти далеко не все разговоры с отцом, чтоб стало ясно, почему так резко и обире я высказывался после смерти отца. Это не случайность, а последовательное, всё более и более утверждающееся мнение, что он подлец. Счастье моё, что он не вызвал меня после ареста. Отец однажды при нём заставил меня повторить моё мнение о нём. Беля перевёл всё в шутку. Но не такой он был человек, чтобы забыть, хотя внешне разыгрывал, особенно перед отцом, моего покровителя. Трудно сказать, что здесь правда, а что придумано Василием в попытке представить свой арест следствием Козни Берии и тем самым добиться освобождения и реабилитации в качестве жертвы разоблаченного партией врага народа. Но действительно ли мать Василий ненавидела Лаврентия Павловича? Настороживает, что в заявлении Василия Иосифовича есть ссылки только на уже умерших свидетелей отца, мать, Берию, Меркулова. Следует отметить, что Надежда Сергеевна Аллилуева, скорее всего, знала Берию лишь последний год два своей жизни, после того, как Лаврентий Павлович В 31-м возглавил парторганизацию Грузии. Совершенно непонятно, за что она успела его так возненавидеть. И уж совсем невероятно, чтобы Берия мог повлиять на Сталина в плане провокации роковой ссоры, приведшей Надежду Сергеевну к самоубийству. Василию же в момент смерти матери было только 11 лет. Утверждение же о будто бы слишком большом доверии Сталина к Берии Это не более чем роскошный миф. Иосиф Иосифович, в принципе, никому не доверял и как-то в порыве откровенности признался Хрущёву, что сам себе не верит. Неужели для Лаврентия Павловича Вождь должен был сделать исключение? Скорее наоборот. Последние месяцы жизни Сталин Берия ощущал явную угрозу для себя. Против него были направлены и дело врачей, и менгрельское дело. в ходе которого были арестованы близкие к Лаврентию Павловичу руководители Грузии. Симптоматичным было уже то, что среди советских вождей, которых будто бы собирались извести коварные врачи-вредители из Леч-Сан-Упра, Лечебно-санаторное управление Кремля, имя Берия названо не было. И сыну Серго незадолго до смерти Сталина Лаврентий Павлович прямо говорил – Сталин принял решение о моём аресте и только ждёт, чтобы закончить работу над водородной бомбой. Бере возглавлял водородный проект, потому что новоназначенный шеф МВД не скрывал своей радости по поводу смерти вождя и выступил с инициативами по постепенной ликвидации сталинского культа, что так покоробило Василия. Я также никогда не поверю, что Лаврентий Павлович был настолько глуп, чтобы демонстрировать перед Иосифом Виссарионовичем покровительство Василию. Вот это была бы верная дорога к стенке. Такой наглости вождь никому бы не простил. А уж лекавание сына старина по поводу того, что после ареста Берия не вызвал его на допрос, было чистой воды игрой. И Хрущев, равно как и другие члены президиума ЦК, это прекрасно понимал. Ведь еще 8 августа 1953 года Круглов сообщал Маленкову. В течение последнего месяца Сталин неоднократно просил следователя, ведущего его дела, ускорить прием к Берии, объясняя это тем, что хотел бы знать, какое решение по его делу будет принято советским правительствам. Что бы Василиосвичу проситься на приём к тому, кого давно считал подлецом. И в позднейших заявлениях из тюрьмы Василий Сталин рисовал Берию самыми чёрными красками. Так 1 сентября 1958 года в заявлении в Генпрокуратуру он утверждал: "Ненависть к Берии у меня была воспитана матерью, и я не стеснялся её высказывать при отце". Свидетелями этого были сестра Светлана, Подскрёбышев и Власик. Белие меня терпеть не мог и при любом случае мстил.